Девушка с ног до головы оглядела Ральфа. Неизвестно, что она подумала, ибо на лице ее не отразилось ничего. «Хорошо», — терпеливо сказала она. Фиора, извинись перед господином иностранцем и перед моряком тоже». А Питер поспешно рухнул на колени и молитвенно сложил руки перед грудью. Глядел он только на Александра. Тот не стал его выслушивать, сразу досадливо махнул рукой. Чёрт с тобой! Считай, что я уже все простил. Только молчи! Совсем молчи, чтобы рта не раскрывал, ясно?» А Питер плотно сжал губы и часто-часто закивал. «Сударыня!» — обратился Александр к незнакомке. «Меня зовут Александр Селиний, принц Моро. Могу я узнать ваше имя?» «Моро?» — изумился Ральф. «По-настоящему изумился. Всерьез!» Он знал, что Александр – аристократ. Граф какой-нибудь или, возможно, даже герцог. Но Моро – это же королевская династия. Выходит, Александр – принц Альбиона. Возможно, даже наследный. Хотя нет, когда Ральф учился в Саутгемптоне, наследным принцем считался Эрик Джонатан Моро. Значит, Александр – просто принц крови. Странно, но альбионского принца крови по имени Александр – «Ральф Зимородок в упор не помнил. Помнил троих. Эрика, Финные и Георга. Меня зовут Альмея Сократес. Я дочь Назима Сократеса, наместника Джолиты», сказала девушка. «Простите моих слуг, они никак не ожидали встретить здесь аристократа из метрополии в компании с простым моряком». «Это не простой моряк», — зачем-то соврал Александр. «Это наш штурман, выпускник Саутгемптонской морской академии». «Представьтесь, Ральф!» — обернулся он к спутнику. «Полного имени Зимородка принц, конечно же, не знал». «Что ж», — подумал Ральф с легким злорадством, «пусть теперь они изумятся». И он назвал свое имя. «Я Ральф Мауре де Криам, но в здешних водах меня больше знают под прозвищем Зимородок». «Зимородок?» — переспросила Альмея. «По-моему, я слышала это прозвище от отца». «Так ты дворянин?» «Нет, госпожа», честно признался Ральф. «Я Штарх». «Штарх?» переспросила Альмея, чуть прищурившись. Видимо, что-то вспоминала. «Штархи заклинают погоду в компании больших кошек, так ведь?» «Ну, не стал вдаваться в подробности Ральф. Почти». «Откуда же у тебя такое родовое имя? Декриам? Простолюдин не может носить такое». «Не знаю, госпожа», — ответил Ральф. «Я сирота и не помню своих родителей. А имя моё мне сообщили люди, у которых я вырос. Они сказали, что это настоящее мое имя, но, к сожалению, я никак не смогу вам это доказать». Альмея Сократы кивнула и сосредоточила внимание на Александре. «Что же привело принца Альбиона в наши края?» — спросила она с улыбкой. «От этой улыбки обязан был растаять даже камень». Но Александр от чего-то еще сильнее посуровил. Тяга к странствиям, наверное, уклончиво ответил он и снова в мгновение ока сменил тему. Итак, сударыня, я согласен, честь инцидент исчерпанным и вынужден тотчас откланяться. Постарайтесь получше вышколить своих слуг. Прощайте. А где вы остановились, принц, поинтересовалась напоследок Альмея? В гостинице Звезда. Александр развернулся и пошел прочь, на ходу делая знак лейтенанту. Тот кивнул мушкетером, и все пятеро канули в ближайший переулок. Ральф в последний раз взглянул на Альмею и догнал Александра. «Ваше высо... Ральф, давайте без этих высокопарностей. Мы ведь приятели, не так ли?» «Но я подумать не мог, что вы принц королевской крови». «Ну, принц...» Ну, королевской крови. Что тут такого? Или вы полагаете, что короли и принцы состоят из чего-то иного, нежели мясо, кости и душа? Или полагаете, что кровь у нас голубая? Вынужден разочаровать. Красное. Честное слово, простые приятельские отношения мне куда дороже и приятнее под обострастие поклонов и ежеминутного перечисления титулов. Давайте договоримся. «Пока мы за пределами королевского дворца, я для вас просто Александр, ровесник и спутник. Разумеется, я могу в известных пределах вам приказывать, но не как сеньор из митрополии, а исключительно как наниматель. Приказы могут касаться только нашей миссии, а вне ее вы мой гид, приятель и собеседник. Договорились?» Принц даже остановился посреди улицы, произнося эту тираду. Договорились, Александр. Лучше просто Алекс. Договорились, Алекс. Ну и прекрасно. Пойдемте же. Они двинулись в направлении постоялого двора, где зимородка дожидался кассад Принц с недовольным видом косился в каждый встречный переулок. Похоже, он не слишком радовался вооруженной охране. Кстати, Ральф, а ведь у вас действительно дворянское имя. Причем обычное скорее для Альбиона, Галлии или Алимании, чем для здешних земель. Вас это ни на какие мысли не наводит, а? «Возможно, я родился не здесь», — предположил Ральф. «Или родители мои были выходцами из далекого запада или северо-запада. Но что именно привело их на берега Евксины, можно только гадать». Жаль, что библиотека моего батюшки так далеко. В ней наверняка отыскались бы сведения о роде Декреамов». «Боюсь, что это мало помогло бы мне, Алекс. Сухо, пожалуй, даже излишне сухо», отозвался Зимородок. «Вы, похоже, не совсем ясно представляете, как у нас относятся к Штархам». «А что такое?» – заинтересовался Александр. «Быть Штархом разве постыдно?» Прилестная госпожа из Паланкина, мне так показалось, тоже слабо представляет, чем занимаются Штархи». Ральф на какое-то время задумался. «Да как вам сказать?» «С моей точки зрения, нет, не постыдно. Однако люди гораздо сочинять о нас разные гадости. А в гадости многие верят особенно охотно, так уж повелось. Нас не понимают, Алекс. А непонятного толпа боится». А раз боится, значит и ненавидит. И потом, меня нельзя назвать богачом, однако умение Штарха приносит достаточно денег, чтобы быть богаче любого лавочника или трактирщика, не говоря уже о простых матросах, солдатах или мастеровых. И если матросы знают о нас достаточно, дабы кое-как уважать, по крайней мере не выражать неприязнь открыто, то о людях сухопутья, горожанах и селянах я это сказать, увы, не могу». Александр только вздохнул. Едва они миновали ворота постоялого двора, под ноги лохматым клубком ринулся Банберс. Пес звонко лаял, но вовсе не зло. Похоже, он заскучал, застоялся и не прочь был поиграть с кем-нибудь. Ральф для этого вполне годился. Даже присутствие незнакомца Алекса псину ничуть не смутило. Ральф потрепал Банберса по холке. Тот принялся ловить зубами руку и беззлобно рычать. Хвост его с силой мотылялся из стороны в сторону. «Экая зверюга!» – проворчал Александр опасливо. «Он меня не цапнет?» «Да он балуется!» – усмехнулся Ральф. «Ладно, ступай, Банберс, ступай давай!» Зимородок не сильно хлопнул зверюгу по крупу и легонько отпихнул. Ральф и Александр сделали несколько шагов в направлении касаториума, И пёс тут же отстал. Он остановился, пригнул голову и даже хвостом вилять перестал. Поза его слегка напоминала стойку охотничьей собаки, хотя Банберс на настоящей охоте сроду не бывал. И это не ускользнуло от внимания Александра. «Хм», — заметил принц. «По-моему, эта псина опасается того, кто обитает в сарае». «Это не сарай, это кассаториум, уточнил Ральф. «Но вы правы». Касатов избегает абсолютно вся живность, включая даже блох. И комарьё их не кусает, представляете? «Скажите, пожалуйста», — пробормотал Александр. «Вы меня действительно заинтриговали, Ральф. Показывайте это чудо. Надеюсь, при виде его... Я не помчусь прочь, сломя голову. Я ведь тоже в определённом смысле живность». В этот самый момент Ральф отворил дверь, а спустя секунду... Взгляды Александра и Касата встретились.